Когда-то Хэн жил, ел и спал, думая лишь об одном – как стать первоклассным пилотом. Его учителя вообще больше ничем не интересовались. Даже в свободное время Хэн ни на минуту не забывал о необходимости тренировать глаза и руки, умении управлять своим телом и держать баланс. Подвыпив, он стоял на голове, кидал кольца или лежа на одеяле, снова и снова подбрасывал вверх дротики а потом уворачивался от них. Ему приходилось летать на кораблях вроде этого, на кораблях гораздо более быстрых и совершать все маневры, которые только можно себе вообразить. Когда-то. С тех пор прошло не так уж много лет, но все они были посвящены борьбе совершенно другого рода. Полет на охотнике требовал умения работать с напарником. Ну ладно, у меня это умение есть, было. Никуда же не делась. А у этих птенчиков. Сменив конфигурацию крыльев на минимум, чтобы увеличить тягу, эскадрилья взлетела, рассчитывая встретиться с противниками на краю безвоздушного пространства. «Охотник-лидер, звено!» — сказал Хэн в Кумлинг. «Проверка связи!» охотник два лидеру!» «Вас слышу!» Это был его ведомый. охотник три, я все еще здесь!» прозвенел чистый аль Джесси. «Охотник-4, все в порядке!» Ведомым у Джесси был гуманоид серой кожей, у которого Хэн заметил рудиментарные остатки летательных мембран. Слафры! Учитывая одно это, можно ждать, что у него прекрасные летные инстинкты и способность быстро ориентироваться в пространстве. Но Лафрарианин, как выяснилось, даже участвовал в сражениях, Эта пара обнадеживает. Охотники за головами 5 и 6, тоже ответили: Это были родные братья. Сама судьба обрекла их стать напарниками. Они по жизни имели склонность держаться вместе, а в паре с кем-то другим каждый из них норовил бы уйти от контакта. Этим он велит держаться далеко позади остальных, чтобы защитить их с тыла, в случае если противнику. Удастся прорваться сквозь строй. Жил наземный контроль. Охотники. Визуальный контакт с противником через две стандартных минуты. Оставайтесь в парах, приказал Хэн. При лобовой атаке не геройствуйте. Уйдите под противника. Он щел за лучшее. Не упоминать, что прошки имеют большой предел достигаемости. Пятый и шестой в отдалении, как и было приказано. Двое оставшихся пары держались примерно на равном расстоянии. Датчики охотников и подходящих кораблей идентифицировали друг друга, включились системы помехи и искажений. Хэн досадливо сжал зубы. Малькам сейчас будет трудно, даже Джесси и его ведомому, потому что в этом бою придется полагаться главным образом на собственные глаза. Вся сложная сенсорная аппаратура при такой тесноте выйдет из строя. И ей нельзя будет больше доверять. На экранах ближнего обзора появилось четыре пятнышка. Перейти на голографический дисплей. Под колпаками кабин повисли призрачные проекции приборов. Вот они, крикнул кто-то. Сектор 1025. Вражеские корабли все были, как и предполагалось, про с выпуклыми фюзеляжами и специфическим расположением двигателей характерным для более позднего военного дизайна. Хэн отметил, с какой четкостью их пилоты выполнили маневр расхождения. «Разбить их двойки!» — приказал он. «Не дайте им приблизиться друг к другу!» Они с ведомым ушли направо, навстречу одной паре про. Джесса со своим гуманоидом сделали вираж влево. Спуны сочли ниже своего достоинства прибегать к тактике уверток. Они шли в лобовую, намереваясь размазать противника в лепешку. Торопятся, подумал Хен. Им наверняка приказали разгромить базу, во что бы то ни стало. Прошки начали стрелять с максимального расстояния. Сработала дефлекторная защита. Стиснув зубы и крепко сжимая рукоятку, Хен изо всех сил сдерживал себя. Он хотел начать стрелять только тогда, когда от этого будет максимальный толк. Вытягивая шею, он пытался разглядеть, что делает его напарник. Сейчас каждая двойка кораблей была предоставлена самой себе. Оставалось лишь надеяться, что никто не потеряет головы, как в прямом, так и в переносном смысле. В столкновении подобное этому, пилот, отбившийся от своих, вряд ли имел шанс уцелеть. Кажется, ему достался лидер вражеского звена. Они стремительно шли на сближение. Ведомые, приклеившиеся сзади, не стреляли, слишком озабоченные тем, чтобы не отстать от своих ведущих. Маленького охотника трясло, противник уже находился в пределах досягаемости его пушек, но Хен все еще не стрелял, полагаясь на внутреннее чутье. Хен выжидал, пока наступит подходящий момент, и надеялся, что защита выдержит. Он продолжал эту игру, пока у него хватало духа. Может быть, всего одну-две секунды, но все же выигрывая при этом бесценное время и расстояние. Потом выстрелил один раз. Как он и предполагал, враг не собирался сталкиваться с ним лоб в лоб. Про взмыл вверх, и Хэн получил возможность сделать выстрел, на который надеялся. Но противник ловко ушел из-под обстрела, и хотя его слегка зацепило, Хэн знал, что не причинил ему серьезного вреда. Корабли-автарки оказались даже быстрее, чем он думал. А дальше все наставления пошли прахом. Вторая прошка отвалила, и ведомый Хэна погнался за ним, возбужденно вопя. «Я достану его!» «Вернись!» — заорал Хэн. «Вернись! Мы должны держаться вместе! Забыл!» Про промчался под ним. Хэн прекрасно понимал, что он задумал. Враг был уверен, что разделил их, и теперь собирался сделать петлю и зайти ему в хвост. Убийственная позиция. Что хено оставалось делать на своем более медленном перехватчике? Только включить двигатели на полную мощность, уйти в чистое пространство и оглядеться, чтобы понять, как идут дела. Из разговора Джесса с ее напарником он понял, что вторая пара про тоже раскололась, растягивая Джессу с напарником в разные стороны. Хен резко ушел вверх, пытаясь ничего не упускать из виду и продолжая взывать к своему напарнику. «Возвращайся! Они заманивают тебя!» Но тот не слушал. Вся стратегия противника, состоящая в растягивании строя, была сейчас видна как на ладони, но слишком поздно. Ведущая прошка сделала полупетлю и зашла в хвост охотнику-два. Второй ПРО «Приманка» уже летел к страхующему звену. Один из спрос, которыми имело дело Джесса, присоединился к нему, создав новое звено из двух кораблей. Разрушая строй, спуны, конечно, рассчитывали на неопытность своих противников. И не ошиблись. «Если бы мы только продолжали держаться вместе», — подумал Хэн. «Проклятие, Джесс! Нам каюк!» крикнул он, делая разворот, но у Джесси и своих лопот хватало. Воспользовавшись тем, что она и ее ведомые разделились, Прошка сумела сесть ей на хвост. Хэн видел, в каком бедственном положении оказался его собственный напарник, но находился слишком далеко, чтобы вмешаться. «Эй, кто-нибудь, помогите! Уберите его от меня!» Хэн выстрелил. «Может быть, пилот отвлечется?» Нет. Тот непоколебимо шел к своей цели. z 95 исчез в ослепительно-белого газа и осколков. Надо было собирать уцелевшие корабли, выстраивать их. Вместо этого он пошел на перерез, празднующему первую победу ПРО, забыв об осторожности. «Никто еще не уходил, не заплатив мне за ведомого, приятель! Никто!» Ему пришло в голову, что он понятия не имеет, как звали долговязого пилота. охотник три вправо, уходи вправо!» Это был Лафрарианин. Джесса ловко сманеврировала. Ее ведомый хладнокровно зашел ее преследователю в хвост и открыл огонь. «Один-один!» У про развалился фюзеляж. «Все, привет! Долгая прогулка в объятия гравитации!» Далеко внизу охотники пять и шесть, братья, сражались с наседавшими на них ПРО. В стороне корелянин и командир Прошек устроили карусель, обмениваясь залпами пушек. Ладно, Хенс справится сам, а вот пятый и шестой на данный момент самые слабые из пилотов. Джесса окликнула Лафрарианина и завалила корабль в пике. Они почти успели. Они были уже на подлете, когда один из ПРО, пристрелявшись, взорвал охотника опять и тут же на лихом вираже зашел в хвост уцелевшему брату. Его напарник решил, что наконец пора заняться и базой, вывалился из драки и пошел на снижение. Джесса приказала мальчишке уйти. «Не могу, он не отпускает меня!» — крикнул тот в ответ. Прошка позади него сделала бочку. И выстрелила. Ведомый Джесси, не дожидаясь приказа, бросился на помощь. Джесси оставалось лишь следовать за ним. Охотника-6 разорвало на части, но и победитель тут же попал в перекрестие, прицела Лафрарианина. Спун выжил из своего корабля просто потрясающую скорость, ушел вверх, словно собираясь сделать петлю, и обманул Лафрарианина. Вместо петли... Он совершил боевой разворот и открыл упреждающий огонь. Над колпаком кокпита мелькнула угловатая тень. Джесса выстрелила, не целясь. Взрыв! Прошка была еще цела, но со снятой защитой. Джесса услышала, как кто-то по камлинку советует ей добить раненого врага. Она с трудом узнала голос Карелианина, Но ее больше интересовал подбитый ведомый. Лафрарианин падал к краю атмосферы, распустив крылья. Доберешься сам? Да, Джесса. Но по крайней мере один спун прорвался, и второй может присоединиться к нему. Уходи, я займусь тем, что внизу. Удачной охоты Джесса! Она кинула корабль в пике. Пришлось признать, что командир вражеского звена прекрасный пилот. К этому заключению, Хансола пришел, когда у него чуть было не выбили кресло из-под седалища. Спун был азартен, искусен в выполнении маневров и точен в стрельбе. Они общались достаточно долго, везло то одному, то другому. Но игра по-крупному пока еще не началась. Скольжение, разворот, мертвая петля, разворот. Не оторваться от противника, не дать ему прицелиться, не попасть под обстрел. Хэн. В третий раз стряхнул спуна у себя с хвоста, вновь поставив на маневренность z 95 против скорости ПРО. — Ты, похоже, местный чемпион, а? Пилот Прошки откликнулся без промедлений. — Интересуешься, браток? Подожди немного, и сам увидишь. По голосу не молокосос, ветеран. — Что ж, тем лучше. Играем на равных. Нырнул глубоко в атмосферу. Разогнавшийся спун не отстал, но его корабль теперь рыскал, и удерживать охотника на прицеле было почти невозможно. Хен задрал перехватчик, описал полупетлю, развернулся на высшей точке и ухнул в штопор. Лазерный луч лизнул колпак кабины. Хэн качнул свой кораблик. «Не увлекайся!» — сказал он сам себе. «Так недолго и доиграться!» Он до отказа отжимал рукой, в глазах потемнело. «Еще немного, чуть-чуть, ну, еще, потерпи!» Прошка по-прежнему висела у него на хвосте, но никак не могла приноровиться и подстрелить престарелого охотника. Двигатель Z-95 стонал и хрипел, как тяжело больной. Потом время пришло, Хэн, не слушая жалобный скрежет, рванул рукоять на себя. Что-то хрустнуло, то ли в корпусе корабля, то ли в позвоночнике его сумасшедшего пилота, но охотник все-таки задрал нос. Разворачивая корабль, Хэн все время ждал выстрела, который бы покончил со всеми его проблемами и надеждами. Но спун не стрелял. Ослепленный азартом погони, пилот Прошки забыл об альтиметре, и плотный воздух работал против него ухудшая летные качество его корабля. Прошка проскочила мимо, ее пилот не удержался на крутом вираже, и теперь лихорадочно выравнивал машину. И тут сработала та самая интуиция Хэна Сола, обеспечившая ему в свое время репутацию телепата. Карелянин, не глядя, дал залп. Прошка перестала существовать превратившись в клубок пламени и дождь мелких огненных брызг. С распылением тебя, сосунок! Четвертая Прошка, между тем, успела дать три залпа по наземной базе. Рассчитанные на большие корабли массированные атаки, зенитные батареи никак не могли поймать на прицел верткий истребитель. Тем более, что при первых же выстрелах пилот Прошки аккуратно расстрелял батареи и теперь большая часть их молчала. Несколько зданий базы уже были разрушены, кое-где вспыхнул пожар. Джесса, подлетая, разглядела даже раненых на земле. Она решила пока считать их ранеными, а не мертвыми. Про методично зашел на очередную атаку. Джесса бросила свой корабль вниз, не считаясь тем, что у дряхлого курносика могло попросту оторвать плоскости. Только она поймала врага в рамку прицела, как ей на хвост упал еще один про, тот самый, с которым, по ее мнению, было покончено. Дефлекторную защиту слезнула как языком. Вторая очередь аккуратно срезала Элероны на правом крыле. Но Джас держалась, полная решимости забрать с собой хотя бы одного вражеского пилота. А затем вторая прошка сама стала мишенью. Потрепанный z 95 на пикировании выстрелил раз, другой, третий. Он стрелял, пока про не исчез в вихре огня и осколков. «Твой последний, Джесс!» — услышала она сквозь сипение динамика, голос с четким коррелянским акцентом. «Врежь ему!» У нее оставалась всего одна пушка на левом крыле, потому что первой очередью она свою цель не достала. Про ушел вправо и забирал все правее, еще немного, и он вообще окажется вне пределов ее досягаемости. Джесса заложила полубочку и выстрелила снова. Про взорвался. — Хорошо стреляешь, куколка! — одобрил Хэн, догоняя ее курносик. — Знаешь, в определенных кругах твое положение обычно называется попом вверх. Я не могу перевернуться! В отчаянии крикнула она, «У меня сдох контроль!» Он чуть было не посоветовал ей прыгнуть, но вовремя прикусил язык. Слишком близко к поверхности, катапульта просто вобьет ее в землю. Перехватчик быстро терял высоту, оставались считанные секунды. «Приготовься! Прыгай, как только я подам знак!» Она была озадачена. Что он имел в виду? Ей конец, как бы ни разворачивались события. Рухнет ли она на землю вместе с кораблем Или катапультируется Но все же Она была готова сделать то, что он скажет Карелианин подвел крыло Своего охотника под нее У Джесс перехватило дыхание Она поняла, что он задумал «Насчет три!» Спокойным, почти скучным голосом Сказал Хэн «Раз! Два!» Оба Слышали резкий скрип, плоскости соприкоснулись. Если Хен ошибается, Джесс утянет его за собой, их размажет на пару. Хен крутанул перехватчик в одинарную бочку. Его Z95 подцепил крылом крыло ее корабля. Земля по дуге ушла туда, куда ей положено было идти. Три! Прыгай, Джесс! Они поменялись местами. Хэн еще не закончил фразы. Колпак кабины корабля «Джесс» откинулся. Катапульта выбросила кресло вверх и направо. Сработал тормозной двигатель. Корабль рухнул на планетоид, оставив за собой длинную полосу разрушения и огня. Последний погибший корабль этого дня. «Джесса» качалась в кресле, медленно опускающемся на антигравитационной подушке и смотрела, как корабль Хена выписывает красивую аккуратную кривую. А недалеко Лафрарианин сажал поврежденный курносик,